Глава 18. 7 августа. Чётон. Том принял письмо и расплатился за него. Он молча вручил его нам, и мы поспешили в гостиную, где было светлее всего. лим сломал печать и встал спиной к окну. Я нависла рядом, пытаясь разобрать написанное вверх ногами. Он быстро проглядел его или вообще не дочитал. Сунув мне лист, он вылетел из комнаты, взбежал по лестнице, до меня донёсся скрип ступеней. Письмо, как я и опасалась, было от Эдварда Найта, довольно вежливое с учётом содержимого. Списавшись с родственником на Ямайке и узнав, что никто там и не слыхивал о людях по фамилии Ревенсвуд, он вынужден сообщить, что водить знакомство с нами более не намерен. Принудить нас покинуть окрестности он не может? Уж, конечно, может». Буркнула я себе под нос, дочитав до этого места, но надеется, что мы всё понимаем и соизволим уехать сами. Его печалит перспектива грядущей беседы с братьями и сёстрами о том, что он узнал, однако, таков его долг. В конце письма он поблагодарил меня за спасение жизни его дочери. Я бросила письмо в огонь. Корчась в пламени, оно превращалось в пепел. Нам конец. Такой была моя первая мысль. Но Джейн-то всё поймёт. Такой была вторая. Третьим пришёл вопрос, что там задумал Лим. Я нашла его в спальне, дорожный сундук лежал у него на кровати, а сам Лим стоял посреди комнаты, в отчаянии схватившись за голову. Сцена напоминала мне гравюру с актёром театра Кабуки. «Что случилось?» — спросила я и, подойдя к нему, дотронулась до его плеча. Оказавшись рядом с ним, я испытала трепет, будто сквозь меня прошёл электрический разряд, но Лиму было не до секса. «Отправь Тома в корону. Пусть приготовит наших лошадей карету. Мы должны уехать сегодня же». Он крутанулся на месте и подскочил к бельевому шкафу, дверцы которого уже были распахнуты. Он вытянул ящик, заглянул в него, вынул оттуда стопку сорочек и швырнул их в сундук. Или хотя бы... «Должен я». «Что случилось? Ты что, не понимаешь?» «Я понимаю, что у нас проблемы, но...» «Лим снова повернулся к шкафу и вытянул ещё один ящик». «Подивили Тому сбегать в корону!» «Но я не понимаю. Он метнул в меня безумный взгляд». «Сколько у нас дома наличных?» «Не знаю, нужно посмотреть в денежном ящике. Пятьдесят фунтов точно есть, потому что...» «Ладно, забудь пока об этом. Скорее найди Тома!» «Но я не понимаю, зачем... Матерь Божья! Мне что, самому всё делать надо!» Буркнул Лим, протиснулся мимо меня и затопал в сторону лестницы. «Том!» — крикнул он. «Том, где ты, дружок?» Я спустилась на первый этаж и застала напуганного Тома на пороге дома. «Но я не понимаю», — снова повторила я. Лим стоял посреди гостиной и с отсутствующим видом смотрел на огонь. «Не понимаешь? Правда не понимаешь?» «Нас разоблачили!» «Я понимаю, что это проблема, но это не просто проблема. Если Генри Остин... Как ты этого не понимаешь?» Он вышел из гостиной и снова взбежал по лестнице. Я последовала за ним, всё сильнее тревожась за его рассудок. «Если Генри Остин что?» До меня наконец дошло, что мы говорим на повышенных тонах своими обычными голосами, и я захлопнула за собой дверь. «Лим!» — сказал я в тишине. — Соберись. Если мы и раньше подозревали Дженкса в подслушивании, то сегодня ему явно есть чем заняться. Прошу, объясни мне простыми словами. В чём проблема? — Проблема во мне, — ответил он, схватил охапку чулок и бросил их в сундук, как попало. — С чего они взяли, что я смогу выйти сухим из воды? — О чём они думали, отправляя сюда меня? Он подбежал к окну. «Лунная, слава богу! Сегодня хотя бы лунная ночь!» Лем вернулся к шкафу и выдернул оттуда несколько галстуков. «Завтра ожидая дай расчёт слугам и избавься от животных. Дженкс может в следующий ярмарочный день в Альтоне...» Я напишу комиссионеру и разорву договор найма. Он кинул галстуки в сундук и снова схватился за голову. «Иисусе! Лим!» Он вздрогнул и посмотрел на меня так, будто увидел впервые. «Ты сама-то тут справишься?» «Нет. И тебе, наверное, стоит уехать сегодня же. Можем оставить инструкции слугам и обо всём распорядиться посредством письма». «Как будто это что-то изменит», — мрачно добавил он. «Да-да, ты должна поехать. Но ты теряешь время. Иди, собери вещи!» «Но куда мы? В такой-то спешке!» Какая разница, куда-нибудь, видимо, в сторону Леттерхеда. Всё, что нам остаётся, — это залечь на дно и дожидаться точки возвращения. Лим повернулся к сундуку, потом к шкафу, затем снова к сундуку. Его смятение могло бы показаться смешным, но на нём совсем не было лица. Он придирчиво осмотрел свою коллекцию жилетов, будто в жизни их раньше не видел, и швырнул их в сундук, затем прибавил к ним пару сюртуков. Взял на СССР, закрыл его, положил в сундук поверх всего остального и захлопнул крышку. «Хватит», — с сомнением произнес он, «хотя нет». Он подхватил сундук и направился вниз. «Собирайся», — донеслось до меня со стороны лестницы но я последовала за ним на первый этаж и обнаружила его у окна гостиной, где он, вероятно, с нетерпением дожидался прибытия Тома с лошадьми и каретой, хотя так скоро это произойти явно не могло. В кухне миссис Смит, Сара и Норт сбились в кучку и о чём-то шептались. При виде меня они с виноватым видом отпрянули друг от друга и рассеялись по помещению. «Мы получили дурную весть», — сказала я. «Мой брат должен сегодня же уехать». «Изволите подать нам чаю и холодного мяса, пока он ещё здесь». В гостиной Лим пересчитывал банкноты, лежавшие в денежном ящике. «Шестьдесят два фунта и мелочь», — сказал он, подняв голову. «Мы не можем рассчитывать, что Эдвард не разнесёт новость по банкирам, приятелям Генри, и не можем рассчитывать, что до точки возвращения у нас появятся хоть какие-то деньги, кроме этих. Это если допустить, что портал всё ещё работает». Он сел и уронил лицо в ладони. «О, Рэйчел, мне так жаль. Это я во всём виноват». «Ты что, с ума сошёл?» Я подошла к нему и погладила по волосам любую сизящную и чёткую линию его шеи. «Ты был великолепен. Если бы Генри не сболтнул Эдварду, что планирует жениться на мне, ничего этого не случилось бы». «Если бы я вёл себя правдоподобнее...» Ему никогда не пришла бы мысль навести справки. «Ты был очень правдоподобен. Дело в Эдварде. Это он осмотрителен». Я с самого начала делал всё не так. «Ничего подобного. Не говори глупости». Мне хотелось как-нибудь приободрить его, используя руки, используя рот, что угодно. Если сегодня мы уедем вместе, то сможем наконец-то заняться любовью без одежды и опаски произвести шум». Мне представилась смятая постель в номере придорожного трактира. Внутри неровный свет единственной свечи, снаружи густая тень, и со двора доносятся тихое ржание и перестук лошадиных копыт. Ноги мы лежим рядом друг с другом столько, сколько нам хочется, и разговариваем, не прикидываясь кем-то ещё. «Я серьёзно, посмотри на меня!» Отняв руки от лица, Лим запрокинул голову. Выражение у него было печальное. Ты был великолепен. Я никогда не встречала таких, как ты. Я замялась, набрала в грудь воздух. Я люблю тебя. Вот что мне хотелось сказать, но эти слова застряли в горле. Я не произносила их ни разу в жизни. Но что случится, если я скажу такое вслух? Но вместо этого я наклонилась к нему для поцелуя. В этот момент, скрипнув, открылась дверь и хриплый голос Дженкса объявил. «Мистер Генри Остин!» Я отскочила, Лим встал, и мы оба повернулись к двери с виноватой внезапностью, которая была, пожалуй, хуже, чем наше изначальное взаимоположение. Дженкс остановился на пороге комнаты, возрившись на нас своими крысиными глазками. Позади него стоял Генри, на его лице был написан «Чистый ужас». Дженкс отошёл в сторону, и жестом пригласил его войти. «Как я и полагал, сэр, они дома». Дверь за Дженксом закрылась, а Генри так и стоял, сцепив руки за спиной, прямой как столб, пунцовый. Молчание затянулось. Наконец Генри опасливо шагнул вперёд. Он всё переводил взгляд с меня на Лима и обратно, а я гадала, что он успел увидеть и на что это похоже со стороны. Лим шагнул ему навстречу и, как ни в чём не бывало, протянул руку. «Остин, так вы в итоге сторговались о цене на ту лошадь?» Генри его руку не принял. «Боюсь, причина моего визита — письмо, пугающего толка от Эдварда. Он метнул на меня взгляд и тут же отвёл глаза. И я надеюсь получить какое-нибудь объяснение». Опять надолго повисла тишина, но меня внезапно осенило желаете ли чаю услышала я собственный голос он дрожал мы собирались выпить чаю брат занемок и я искала пульс потрясение от такого предательства со стороны сэра томаса филиппа нас положительно опустошило мы можем лишь предположить что после нашего отъезда с ямайки некто принялся распространять о нас лживые слухи в которые он имел несчастье поверить я а села в кресло, стараясь выглядеть разбитой. Как вам известно, инициатива по освобождению рабов не прибавила нам популярности на острове. Но я никогда не думала, что дойдёт до откровенной клеветы и предательства со стороны того, кого мы считали другом. У меня к горлу подступил комок. Мэри. Генри снова посмотрел на меня. Смятение отразилось на его лице и прозвучало в голосе. «Вы понимаете, в чём наше затруднение?» — сказал Лим, с мрачным видом описав круг по комнате. «Попытавшись защитить себя, мы бросили бы тень на честь сэра Томаса Филиппа. Лучшим выходом из этой ситуации мы сочли благородное молчание, но...» «Это он бросил тень на вашу честь? Вы не можете оставить подобное без ответа!» Лим затих, меня же снова озарило. «Я не позволю брату...» Он участвовал во множестве дуэлей на Ямайке, ибо плантаторы — вспыльчивые люди, и всякий раз я была вынуждена опасаться за его жизнь или его свободу. «Больше я этого не вынесу. И сэр Томас Филипп там, а мы здесь. И устроить дуэль не представляется возможным». Генри, похоже, опешил. «Простите, Мэри, но мнение леди в этом вопросе не имеет значения». Он обратился к Лиму. Вы должны немедленно написать ему и потребовать сатисфакции. Чтобы устроить всё возможно, уйдут месяцы, но сделать это необходимо. Да вы просто кипите желанием отправить другого на линию огня. Не сдержалась я, уизвлённая его снисходительным замечанием в мой адрес. И подумайте вот о чём. Если кто и оскорбил моего брата, так это мистер Найт. Он не поверил вам на слово и без вашего ведома написал сэру Томасу Филиппу, а затем принялся распространять его наговор, совершенно не заботясь о правдивости последнего. Он предоставляется себе персоной выше всякой критики, однако я считаю, что такое поведение решительно недопустимо. Оба оторопело посмотрели на меня. Если кому-то мой брат и должен бросить вызов, так это мистеру Найту. Установилась оглушительная тишина, Я перестаралась. В комнате как будто похолодало. Лим, сложив руки на груди, смотрел в пол. Генри прищурился и побледнел. Его лицо напоминало маску. Он пытался успокоиться. «Обилие чувств легко сбивает женщин с толку, поэтому я пропущу мимо ушей оскорбление, только что нанесённое моему брату», — наконец сказал он угрожающе тихим голосом. «Однако же вы ей не прикословите, вы молчите. Вы сходитесь во мнении... с сестрой». Генри помолчал и, окинув меня взглядом, добавил. «И в свете той сцены, свидетелем которой я имел несчастье стать сегодня вечером, не могу не подивиться, действительно ли она ваша сестра». Лим побагровел. «Настоятельно прошу вас очень серьёзно подумать о том, на что вы намекаете». Но Генри был слишком зол, чтобы мыслить здраво. «Или, возможно, подобные в природе вещей там, в Вест-Индии?» В кои-то веки лишившись дара речи, Лим возрелся на Генри, который продолжал всё тем же язвительным тоном. «Но я забываюсь, ведь вы на самом деле не оттуда». «Прошу вас, сэр, уйдите. Я не намерен терпеть оскорбления в собственном доме. Давайте же расстанемся друзьями и притворимся, что этой беседы не было». Генри тоже вперил в него взгляд, и опять надолго установилась тишина. Поза обоих мужчин слегка изменились. Осанка стала грозной, ноздри раздулись, вес перенёсся на одну из ног, ладони сжались в кулаки. «Они что, прямо в этой комнате драку устроят?» У меня заухало сердце, я чуть придвинулась к Лиму. Я осознал, что был жестоко обманут. Наконец промолвил Генри и опять стрельнул глазами в мою сторону. «Мне жаль, что у вас сложилось такое впечатление, Остин», — сказал Лим спокойным тоном, однако взгляд его был убийственным. «Прошу, примите наши сердечные извинения и уходите». «Вы превратили меня в посмешище на глазах у всей моей семьи и лондонских знакомых. И вам жаль?» — голос его зазвенел. «Я пришёл сюда с надеждой, что вы джентльмен в достаточной степени, чтобы я мог потребовать сатисфакции, но вижу, что и этого мне получить не...» Лим, молниеносно я не успела среагировать, отвесил Генри оплеуху, от которой тот пошатнулся с грохотом, опрокинув кресло. «Хотите сатисфакции?» «Я дам вам сатисфакцию!» Он поднял кулаки и двинулся к Генри. «Джентльмен в недостаточной степени?» «Пошёл к чёрту!» Я метнулась к ним и преградила ему путь, упершись ему в грудь ладонями. «Пожалуйста!» — сказала я. «Пожалуйста!» На миг я испугалась, что Лием сейчас оттолкнёт меня в сторону, но он, тяжело дыша, застыл, и лицо его немного расслабилось. Когда он опустил руки, я рискнула и оглянулась на Генри. Взбудораженный тот всё ещё сохранял боксёрскую позу. Но смотрел в пол. На его щеке в том месте, куда пришёлся удар Лима, проступила алая полоса. «Мы дали вам тридцать тысяч фунтов, и те канули в лету!» — в конце концов произнёс Лим. «И вот что я за это получил!» Генри поднял голову, В глазах его был лёд и болезненно сглотнул. «Ну, а теперь я хотя бы вижу ваше истинное лицо. Доктор Ревенсвуд!» Генри поднял ладонь, будто хотел призвать его к молчанию. «Я обо всём распоряжусь. Мой секундант посетит вас через день-другой!» Холодно кивнув, он вышел из комнаты. «Жду с нетерпением!» — крикнул ему вдогонку Лием. За Генри с грохотом захлопнулась дверь. Мы осели в кресло по обе стороны очага, но обернулись на звук со стороны холла. То был звон фарфора. Сара принесла чайный сервиз. «Простите за беспокойство», — прошептала она, в глазах её стоял ужас. Я вздрогнула, когда ближе к полуночи раздался стук в дверь. Я отправила слуг по кроватям, но сама сидела в гостиной, слишком взволнованная, чтобы спать. Я выглянула в окно, увидев знакомую фигуру в плаще и со свёртком в руках, я открыла дверь. «Джейн!» — я пришла в восторг и страшно удивилась. Она не выходила из дома много недель. Джейн сбросила капюшон, опустилась в предложенное мной кресло у почти потухшего камина и молча положила на стол обёрнутый промасленной тканью свёрток. Размером и формой он походил на рукопись — но я затолкала свою безумную надежду поглубже, подбросила угля в очаг и налила для Джейн бокал Констанции, а потом ещё один для себя. «Прошу прощения за поздний визит», — взволнованно сказала она, «но, как вы понимаете, никто о нём не знает. Она потянулась ко мне и накрыла мою ладонь своей». Генри описал свой визит сюда в самых мрачных красках, Я пыталась ему помешать, но он был непреклонен. Джейн вгляделась в моё лицо. «Могу лишь предположить, сёстрами мы друг друга называть не сможем». Она вдруг игриво вскинула бровь. Мне следовало бы догадаться раньше, но сегодня и без того было, о чём подумать. С моей стороны было неправильно вводить его в заблуждение. Однако намерения мои были благими — Я хотела дать ему денег, чтобы спасти его банк. Мы думали, что при иных обстоятельствах он их не примет. Мне следовало разорвать помолвку после краха, но я боялась, что вы больше не захотели бы со мной дружить. Джейн погладила меня по руке. «Жаль, что вам не достало веры в меня. Леди вольна передумать в любой момент, как передумала я в случае с Харрисом Бигуизером. И его сёстры простили меня». Было неловко, но иначе в таких ситуациях и не бывает. Я уверена, что вы не с ним самым бесстыжим образом на протяжении многих месяцев, как я с вашим братом. Почему вы в этом так уверены? Она хохотнула с озорным видом. Почему он, по-вашему, сделал мне предложение? Извинитесь перед ним за меня, если сочтёте, будто это что-то изменит. О! — «Генри переживёт. Мужчины не умирают от разбитого сердца». Джин помолчала. «Но умирают на дуэлях. Прошу, скажите, что они не собираются драться. Он убеждает меня в обратном». Лим уехал вскоре после ухода мистера Остина. «Я рада это слышать. Она пригубила вино». «В нашем мире отсутствует подобное представление о мужской чести», что лучший способ сохранить ее – это стрелять друг в друга. Я просто остолбенела, когда Лиим заявил, что хочет остаться и пойти на дуэль с Генри. Прозумить его мне удалось не сразу. Такое мне по нраву. Она на миг перевела взгляд на огонь. Стало быть, он уехал. Жаль, что мне не выдалось возможности с ним попрощаться. Ему тоже жаль, но скорый отъезд был лучшим способом обеспечить ему безопасность. Через день-другой, закончив здесь кое-какие дела, я последую за ним. А он, значит, уже вернулся? Я не сразу поняла, что Джейн имеет в виду. Существует всего одна точка возвращения. Мы должны дождаться её оказаться в определённом месте, там, где находится портал. А если что-нибудь случится, и вы не успеете туда добраться? Тогда мы никогда не вернёмся в свой мир. Я старалась не думать о том, что кротовая нора может схлопнуться. Ох, на несколько секунд она затихла. Это рискованное предприятие, не так ли? Я подалась вперёд. Есть один важный момент. Убедите мистера Кертиса регулярно делать вам кровопускание. Спускать по двадцать унций раз в неделю, пока вам не станет лучше. На это могут уйти месяцы, но, если я права, вы сами это почувствуете. Кожа вернёт свой здоровый цвет, вы будете меньше уставать, уйдёт боль в суставах. Когда это произойдёт, не прерывайте кровопускание резко, но постепенно снижайте их частоту. До одного раза в несколько месяцев. И так до конца вашей жизни. Обещайте, что послушаетесь. Джейн с сомнением посмотрела на меня. «Вы считаете, что это меня исцелит?» «Это всего лишь идея, но попробовать стоит». Я помолчала. «И проследите, чтобы он стерилизовал инструмент. Велите ему подержать скальпель в огне, сбоку, не сверху. Минимум 60 секунд». Лим объяснил ему сегодня, как это делается, но вы должны ему напоминать. «Стерилизовать. Что вы имеете в виду?» Я вкратце пересказала ей теорию микробов, она слушала меня нахмурив в брови с сомнением, написанным на лице. Я собиралась расспросить вас о том, как устроено перемещение во времени, но после такого рассказа, пожалуй, воздержусь. Джейн провела рукой по свёртку, лежавшему на столе. Это, разумеется, отсыны, о которых вы любезно не спрашиваете. Я иногда перечитываю эту книгу, всякий раз задаваясь вопросом, можно ли как-то её спасти и превратить в роман, который мир прочтёт с удовольствием и из которого извлечёт пользу. Ответ всегда один — нет. И всё же я не могу заставить себя уничтожить её. Ровно по той же причине, по которой питаю к ней ненависть. Там слишком много меня. Но если люди из будущего пошли ради меня на такой риск, Придвинув свёрток ко мне, Джейн допила и встала. «Налю вас, не подумайте обо мне плохо, когда прочтёте её. Я всегда буду думать о вас исключительно с восхищением и восторгом. Я тоже встала, и она подала мне руку. Я открыла было рот, чтобы сказать что-то ещё, но не смогла издать ни звука, поскольку на меня снизошло осознание. Я больше никогда её не увижу». «И, надеюсь, с приязнью», — тихо сказала она, — «как и я о вас». Момент едва не превратился в душераздирающий, но она улыбнулась. «И о вашем... вашем сослуживце, мистере Финикине». Джейн нахмурилась, пристально взглянула на меня. «Но вы не... Вы зовёте его по имени. Там, откуда мы...» Это не подразумевает ту же степень близости, что и здесь. О! Мои слова её, кажется, не убедили. И вы не поженитесь, когда вернётесь туда, откуда прибыли? На лицо у меня, видимо, отразилось изумление, ибо она добавила. Я составила такое мнение по тому, как он говорил о вас, когда мы беседовали вчера, и сам при этом, до чего абсурдно просил прощения за то, что заигрывал со мной. «Я ошибаюсь? Его чувства невзаимны?» «Я отношусь к нему с большим теплом», — нашлась я с ответом. «Но вы должны понять, что в нашем мире женщины вольны не ограничиваться только выбором будущего мужа. Им открыто много иных возможностей». «Понимаю». «В любом случае, Лим уже помолвлен с другой. Верю ли я в это сама? Трудно сказать». Иногда в голове уживаются сразу две противоборствующие идеи. Мне, вероятно, было проще думать, что тем утром возле грядки со спаржей или наверное, просто увлёкся собственной фантазией, даже если и не солгал. Джейн коснулась моего плеча, её глаза расширились. Он обручился по глупости, как мой Эдвард Феррерс. Она куда более достойная партия, чем ваша Люси Стил. «Но она, а не вы?» «Она богаче и элегантнее, и при её поддержке он достигнет многого. Несмотря на внешнюю скромность, он, знаете ли, весьма амбициозен. Я ни разу не думала о Лиме в подобном ключе, но когда я озвучила эту мысль, те представления о нём, что прежде не укладывались у меня в голове, внезапно встали на место, и меня пробрало зноб». «Возможно, вид у неё был сочувственный», но говорил он только о вас. Мне хотелось спросить у неё, что именно он сказал, но гордость возобладала над любопытством, и я похвалила себя за выдержку. Проводив Джейн к выходу и попрощавшись ещё раз, я расплакалась только после того, как за ней закрылась дверь.